Глава 51. Диана. Прошлое. «Араш, поставь на место сейчас же». Держа в липких ручонках мою белую с голубым вазу, маленький мальчик оборачивается. Тон купил эту вазу в Париже несколько лет назад. Даже тогда она стоила больше десяти тысяч евро. Нелепая сумма, хотя ваза мне всегда нравилась. «Оставь его, Гезела», — говорю я. «Это не имеет значения». На самом деле я даже рада, что Араш бродит по моему дому так, словно он здесь хозяин. Его сестра Азиза, похоже, чувствует себя здесь не хуже. В отличие от первых нескольких визитов Араша, когда он осторожно ходил по дому, как по музею, сейчас он чувствует себя здесь комфортно и очень напоминает мне моих собственных внуков, заползающих под предметы мебели, находящих укромные уголки и трогающих разные хрупкие вещи. А почему бы и нет? Для чего все это, если не для детей, которые будут тут играть? Так бы сказал Том, «Как дела у Хакима?» – спрашиваю я. «Много работает», – отвечает гезела «Он только что нанял еще двух человек для своего проекта. Один из них из Афганистана, другой из Судана. Это замечательно!» – я пытаюсь улыбнуться. «С Гезеллой мне комфортнее, чем со многими другими, но все же улыбка теперь дается мне нелегко. У нас здесь много друзей из Афганистана. Сестра Хакима и ее муж тоже приехали. Прекрасно», – говорю я. И неожиданно моей губы трогает улыбка – Настоящая улыбка. Они нашли работу. Ищут. Но они уже давно ищут. А чем они занимались дома? Разным. Кто-то был в продажах, кто-то в области IT. Поставь сейчас же, Араш. Араш снова держит вазу и заглядывает в отверстие, как в телескоп. Но, услышав голос матери, он с силой ставит ее на пол. Она не разбивается, но Гезела прижимает руку к сердцу и закрывает глаза. «Возьми ее», — говорю я ему, — «все в порядке. Можешь с ней поиграть». К сожалению, я не в состоянии найти работу для всех друзей Гезелы. Даже будь жив Том, я все равно не смогла бы. Однако я могу позволить арашу и его сестре поиграть с моей бесценной вазой. Я могу позволить им подержать ее или разбить, или использовать как телескоп. И я им позволю. «Где живут твои друзья?» — спрашиваю я. В квартире неподалеку от нас. Они знают, что им повезло. Просто им не так повезло, как нам. Не у всех есть кто-то вроде тебя, Диана, кто взял бы их под свою опеку. Раздается громкий треск, руки Гезелы взлетают ко рту. «Араш! О, нет!» Мы оглядываемся. На паркете лежит разбитая на три больших куска ваза. Дети смотрят на нее во все глаза, ошеломленные и перепуганные а я только смеюсь и смеюсь».